Великий князь В каждом селе Дмитрия Суздальского трезвоном встречают. Еще бы! Великий князь? Что за беда, что с ним вместе и татары едут? Царь Ордынский ярлык на великое княжение дал, а к ярлыку и татар в придачу для крепости? Кто посмеет худо сказать про князя Дмитрия? Только не семка, он смолчит, парню дец некуда. Пришлось таки с Настей расстаться, куда пойдёшь с девкой? Продал съёмка коня и доспех, сделал вклад в монастырь и оставил там Настю. Мыслил на год не больше, только бы о малость. Для себя лишь меч сберёг и пошёл к Дмитрию Суздальскому на поклон, помнил княжью ласку. Здесь, на дороге в Стальный град Владимир, решил он подойти к стремени князя Дмитрия. Бить ему челом, вновь проситься на службу. Отовсюду сбегаются люди, толпятся по обочинам дороги. Веселый праздничный говор вокруг. Но ничего не слышит Сёмка, не отрываясь смотрит вдаль, ждет своего князя. За селом встали тучи пыли. Едут. Из-за последней избы показались пестрые стяги княжьих, а рядом бунчук. Примечание. Бунчук, крашеный конский хвост, прикрепленный к высокому древку, заменял у монголов знамя. При виде этого, крашеного хвоста, неведомо от какой ордынской кобылы, смолкли люди. А ветер играл и бунчуком, и стягами. Что ему? Шевельнулась мыслишка. на этак-то. Оглянулся вокруг на народ и по лицам вдруг помрачневшим понял. Все про дно думают, как встречать, как честить такого князя, по древним ли обычаям нашим, кланяя систого в пояс, или рабьим поклоном, озимь лбом. И всё прахом пошло, не окликнешь князя, и к стремени его не подойдешь, по эту сторону дороги бок о бок с Дмитрием едет Мурза Татарский. Зло плюнул Семка, глядел на плевок свой. Свернувшийся шариком в дорожной пыли, стоял не шевелясь, как будто не видел, что вокруг весь народ упал на колени Услышав гортанный окрик, дерзко дернул голову вверх, не сторонясь, не сгибаясь, ждал удара Князь Дмитрий схватил Мурзу за руку Не тронь его, не тебе, а мне не хочет поклониться этот человек, старая хлеб-соль забывается Проехали мимо. Семка повернулся, ни на кого не взглянув, пошел прочь, в первом же авине ткнулся в кучу прелой соломы. То ли от горечи прошлогодней ржаной пыли, то ли от мыслей горьких запершило в горле. Уныло думал он о своем насущном. Куда же ныне податься? И не знал, что ни укоры князя Андрея, не собственный стыд так больно не обжигали совесть Дмитрия, как запыленный. Ободранный, непохожий на себя огон Сёмка Мелик, гридень князя Суздальского, злобным взглядом встретивший взмах плети татарской. Ушкуйники великого Новгорода. Фомка, гляди-ка, лапки! Да вы дурак, лапки! Я чай тут не одни лапки, а и ноги! Ну так шо? Шо, дурак ты куденей, только и есть! — Ежели ноги и сено торчат, стало быть, под стогом человек спит. — Ну так шо? Опять шо? Вытащить мужика надо, более ничего. — по что? А поглядеть? Ну, берись за ногу!» Выдернутый одним рывком из стога, Сёмка крепко треснулся головой о землю. Вскочил, ошалело глядел на хохотавших во все горло обидчиков. Вдруг Фома, вглядевшись, оборвал смех. А ведь я тебя знаю, парень. Я ж тебе в Москве по зубам дал, помнишь? Все еще злой, ощетинившийся Семка, сжимая кулаки, повернулся к говорившему. И враз застыл. Фома, ты, мне ль тебя забыть? Расцвел улыбкой. По зубам, говоришь, дал. Как же помню, помню иное, как ты мне чесноку под татарских коней подсыпать присоветовал. Фома захохотал. Было и это. «Ну как, подсыпал? Добыл невесту, где ж она?» «В монастыре? Чего?» Тут, глядя на разинувшего рот Фому, захохотал Семка. «Не на совсем Настя в монастырь сохранилась на время...» В коротких словах рассказал Семен о делах своих. «Теперь на север, в Белозерск пробиваюсь, а От Татарвы подали», — закончил он. Фома внимательно слушал. «О, ты добра! Ты, парень, не игорёй! Плюнь на князя-то на Митрия! Иди к нам, в товарищи!» Прямо в глаза Фомке посмотрел Семён. «Нет, атаман, не серчай! В станишники я не пойду!» «В станишники! Так ведь мы, но не, не тати! Аль не видишь? Я кистень, я вон на сменил!» Фома силой воткнул в землю тяжёлый кованный багор. «Зрячий ты, аль нет! Протри очи!» «Ушкуйники, мы нония. Примечание. Ушкуйники. Повольники Великого Новгорода, совершавшие полувоенные, полуразбойничьи походы по Волге и Северным рекам, захватывавшие для Новгорода большие богатства и большие земли, превращавшиеся в колонии Новгорода. Слово «ушкуйники» идет от названия новгородских судов, «ушкуев». «Боярин Великого Новгорода, Анифал Микешин, «Ратью идёт на каму! Татар грабить! Ну и мы с ним!» «Татар?» Волчьим огнём загорелись глаза Сёмки. «Это по мне!» За тонкими берёзками у самой Волги вспыхнул костёр, и лишь сейчас заметил Семён, что с берега доносится шум, что в слабом свете июньской полуночной зари по зелёной слюдяной воде скользят ушкуи. Один за другим врезаются с хрустом в песчаные косы. Будет на спящей реке неторопливые гладкие волны. Отражение звериных резных морд, вытянувших длинные шеи, и зорко глядящих красными глазками вперед, вдаль, не ломясь, изгибаются на волнах. И, кажется, к берегу плывут не ушку и новгородцев, а стадо живых диковинных зверей. Кто-то у костра... Свистнул пронзительно, зычно гаркнул. «Эй, Фомка, кудейка! Куда вас нечистый занёс?» Фомка оглянулся на Семёна. «Пойдём, слышь, боярин кличет!» В Новгороде Нижнем Вдребезги и пьяны ушкуйники. Хозяйка совсем уморилась, угощая гостей. Нет времени смахнуть широким расшитым рукавом, пот с разомлевшего лица, а гости с норовом, иной кулаком по столу хватит, ковши как живые подпрыгнут, вино на пол, наливай полней, скорее да Третьи сутки гуляет в Нижегородских кабаках, Фома с товарищами, другой от такого пира околел бы, ему ничего, только глотку сорвал, хрипит, «Куденей, заводи песню, Куденей, слышь!» На конце стола, ткнувшись головой в лужу мёда, с присвистом храпит кудиней Умаялся. Э, э так ты спать!» Кадушка с огурцами опрокинулась на голову Куденея. Хлебнув рассола, тот вскочил, фыркнул, тряся мокрой бородой, заголосил. «Потопаю!» Ушкуйники захохотали. «Потоп, Куденейка! В Хвалынском море потоп!» Вода, чай, соленая, а! Примечание. Хвалынское море. Древнее название Каспия. Увидав свои огурцы на полу, хозяйка засучила рукава. А, спит, помешали тебе огурцы. Фома медленно поворотился к бабе. Чего? Огурцы? Увидав пухлые руки хозяйки, пустил слюни на бороду. Ах ты, огурчи отпусти тать отпусти безстыжеий куды лезешь Куды? а за огурцами какие тут огурцы бестыжей нечто можно при людях Фомка не слушал мял хозяйку шепотом от которого пьяные ушкуйники зашевелились под столом уговаривал полюби меня лада привезу гостинцы от татар чего хо проси полюби отталкивая ушкуйника Баба заливисто хохотала, дразнила. — Пусти, змей искуситель задувил! — Какой я змей, я добрый молодец! Добер, Василиск черный! Фома еще крепче стиснул бабу. — Пойдем, что ли, в подклеять, лада! ух грех ты мой! Заметив, что хозяйку Фома уволок, Семка на свободе вышиб дно новой бочки. — Потеха! В избе дым коромыслом. Пьют, горланят песни, дерутся. Весело. Лишь куденей, сидя на полу в углу кабака, Горько плачет, жалеючи спья свою удалую головушку, Потопшую в море хволынском. А Сёмке не пьётся. От медов в голове туман, А веселья нет и нет. Зря и дно у бочки вышибал. Плюнул Сёмка шагая через храпящих ушкуйников выбрался из избы сразу охватил холодок волжской ночи по потному хребту пробежала дрожь в тени избы заметил человека лица не разберешь что аль крубаха белеет чего не гуляешь ольмет не сладок окликнул он съемку парень узнал новгородского боярина юрия хромова от тогого времени как был он в великом новгороде Запомнил его речи семён Давно хотел подойти, да всё робел Юрий на боярском ушку и вместе с Анифалом Микишиным плыл Семка спрыгнул с крыльца Ноги держали крепко Взглянул на боярина Видать, тоже не пьян Чего медов не пьешь, парень? Повторил Хромый Не пьется, боярин Все наши хмельны, зелы хмельны А мне смотреть тошно Юрий удивлённо поднял брови. — Ишь ты, какой строгий! Не в монахии, в ушкуйнике шёл. До Нижнего доплыли целы, ныне не гулять нельзя. Напоследок гуляем. Здесь рубеж русской земли. Ниже Волга не наша. Сёмка отмахнулся. — Я не про то, боярин. Как на прощание не выпить? А только мыслю пора и меру знать. Когда ж на каму татар бить? Не терпится? А тебе терпится, боярин? Думал я, вы, новгородцы, за землю русскую вступились. Какое там? Боярина не фал, вина не жалеет. То неспроста. До дележа дойдет. Боярин с добычей, мы во хмелю. Вот и поделились. А русь Хромый взглянул в лицо Сёмке. У того только глаза в лунном свете блеснули зловеще. Медленно пошел в гору. семён за ним. Вдоль Волги холодно серебрилась чуть ребя лунная дорожка чем выше они поднимались тем дальше расстилалась она но семён смотрел не на волгу смотрел вперед на дорогу где металась растянутая темная тень боярина бывает же так изъян в человеке не великк привыкнешь его и вовсе не замечаешь а тут нежданно негаддано все проявится чуть-чуть хромает боярин А тень его так и припадает, так и припадает. Юрий думал примерно то же. Вот человек, как человек, на веслах сидит, паруса ставит, в кабаках прибрежных гуляет, как все. а Заглянешь в душу, нежданно-негаданно глупь откроется. Осудил всех нас, осудил парень. Юрий остановился, а ведь прав он. и вдруг здесь На этой узкой улочке, круто ползущей вверх к Кремлю, Юрий понял, что злая горячность парня понятнее ему мудрой, может быть, неторопливости боярина Анифала, и, всматриваясь в поблёскивающие глаза Сёмки, сказал «Не мало тебе, Семён, уж куйники толковали. Жизнь твоя пернатой стреле подобна. Болтался ты по земле, как стрина в колчине. И летишь ты теперь прямо, никуда не свернешь. Отбил ты невесту, показал ратную удаль. Ныне тебя любой князь на службу с радостью примет, а ты настоящего дела мечу своему ищешь. Впервые такие красные слова услышал себе семён Отвернулся смущенно и тревожно воспликнул. — Смотри, боярин! Далеко внизу, на подоле горы полыхнуло пламя. «Ярче, ярче!» Можно было уже рассмотреть, что занялась соломенная крыша избы. Багровые клубы дыма уходили вверх, медленно растекаясь над градом. Неподалеку тоспливо завыла собака. «Это наше, не иначе!» — сказал Юрий Хромый. «Ишь, бесовы дети! Подожгли кабак!» «Догулялись!» — поддакнул семён Стрижи. День выдался знойный. Кама лежала синяя, отражая безоблачное небо, в котором кружились снежно-белые чайки. Низко, над волнами, стремительно проносились стрижи, иногда задевая крыльями воду, дробя в ней солнечные искры. Но Фомке было не до стрижей. С той поры, как высокий берег остался позади, за камским устьем, ушкуйники плыли с глядкой. Но татар нигде не было видно, и только тут, под городом джуки напоролись на засаду. Стрела щелкнула о край борта, оторвала щепу, булькнув, ушла в воду. Упираясь веслом в дно, Фомка старался отпихнуть от берега, засевший на прибрежной мели ушкуй, орал зычно «Подымай щиты, ребята! Ставь парус, черти! Будет уже потеха под Жукатинградом!» Примечание. Татарский город, Джукетау, русские называли Жукатинем. С берега, с поемных лугов, дул теплый медовый ветер, и по ветру легко летели на ушкуйников стайки татарских стрел. Одна из них сбила шапку с головы Фомы. Он бросил весло, ругнувшись, присел на щиты. «Семка, дай-ка мне лук потуже!» Семен даже не оглянулся. Натянув тетиву, он быстро поднялся над поставленными вдоль бортов щитами, почти не целясь, пустил стрелу. Фомка, оттолкнув куденея, сам припал к щели между щитами. «Передового сбил! А ну еще!» И увидев, как второй татарин упал с лошади и затих в прибрежной траве, Фомка захохотал. «Семка, ты ж ему в глаз угодил! Ловок дьявол!» Сёмка, оглянувшись через плечо, ответил «Куда же и бить кольчужника, как не вока?» Татары поскакали назад, рассыпались по всему берегу и внезапно повернули обратно на новгородцев. «В Багры, други!» — закричал кудиней «В Багры!»